Глава седьмая. Анна. В марте Москва еще стояла заваленная снегом. Серебристые сугробы выселись вдоль главных улиц. Гладь Москва-реки была мертвенно-бледной, перерезанной лишь следами от полозьев за ней. Снег синел в пылесадниках, облеплял ветви деревьев, и только удлинившиеся ясные дни Едва ощущаемое солнечное тепло в полдень, ставшие немного громче и беспокойнее птичьи гомон на деревьях, напоминали о том, что близится весна. Утром на Антонину за стопницу, 15 марта, Анна Грешнева проснулась от звонких ударов капель о подоконник. Было уже довольно поздно, по полу скакали солнечные зайчики. Хризантемы, принесенные вчера Петром,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 безжалостному вырыванию но в глазах никогда не появлялось улыбки и анна знала именно это старит более всего знала и ничего не могла поделать скрипнула дверь и вбежала горничная даша что ты так носишься удивленно спросила анна поворачиваясь в кресле пожар что ли начался какой там барыня?» — всплеснула горнишная руками гости к вам в такой час поразила Анна. «Кто же?» «Княжна Александра Лизвицкая». «Кто?» «Княжна Александра Лизвицкая!» растерянно повторила горничная. «Я уж их предупредила, что у вас и день неприемный, и не вставшие еще после вчерашнего. А они говорят, что подождут, сколько потребуется. Говорят, что очень важный разговор имеется». «Господи, но мы... мы даже не представлены», пробормотала Анна, машинально протягивая руку за платьем. Что же это? Может, насчет Кати? Да ведь уже два месяца прошло. Не могу знать. Горничная ловко выхватила платье из рук Анны. Барыня, этот туалет ведь не годится. Это вечерние, плечи голые, да еще вином, прости господи, пахнет. Да-да, ты права, очнулась Анна. Неси барежевые и умываться, да живей, ради бога. Горничная умчалась. Анна, торопливо взбивая руками волосы, кинулась к зеркалу. Через полчаса она, умытая, тщательно причесанная, одетая в серые, очень скромные борежевые платья без кружев и украшений, входила в собственную гостиную, дрожа от волнения. С княжной лезвицкой Анна знакома, разумеется, не была, как не была знакома со всем высшим светом, где ее не принимали, несмотря на титул. А княжня Анна знала лишь то, что Александра Лизвицкая была дочерью княгини Натальи Романны, двоюродной тетки Петра, которая покровительствовала тому самому приюту, откуда на Рождество сбежала Катерина. Она знала, что после этого побега и связанной с ним кражей, Петр, протежировавший Катерине, имел очень неприятный разговор с теткой. Но Анне-любовник рассказывала об этой беседе со смехом, как о досадной нелепице.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 а подобранные в тон браслеты с аметистами и желтоватые брюссельские кружева говорили о том, что вкус лезвицкой неплох. При появлении Анны она встала и ровным голосом спросила. Графине Грешнева, надо полагать». Анна автоматически поклонилась и, призвав на помощь манеры, пригласила. «Садитесь, княжна». «Благодарю вас, я спешу».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 «Вам известно, что третьего дня состоялась наша помолвка?» С этой минуты волнение полностью оставила Анну. Голова стала холодной и ясной, недавнюю сонливость словно рукой сняло, и улыбка, с которой она посмотрела на княжно, далась ей без всяких усилий. Не напрасно же она каждый день, вот уже шестой год, ждала подобного известия. Не напрасно готовилась к нему.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 некоторое время молчала глядя через плечо анны в синеющее окно право не понимаю почему петр за столько лет не сделал вам предложение медленно словно размышляя сказала Лизвицкой. ведь вы несмотря ни на что одного с ним круга у вас есть имя титул это совсем не то что жениться на харистках или собственных горничных конечно это несколько фропировало бы общество вас навряд ли приняли бы в свете но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 В комнате, к ее изумлению было темным-темно. Да что это ты? Который час? Десятый, барыня, спите, гость к вам. Петр приехал. Анна торчком села на постели и схватила за мгновенно занывшей виски. Боже, да ты отдала ли письмо? Как есть, исполнилось еще днем отдала, не при мне и прочитавши, и сказавши, что заедут к вам на днях для. То есть явится все едино, только не нынче.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 и, вероятно, она написала вам о своем нахождении при первой же возможности. Это ведь так, графиня?» «Да, Соня мне пишет», — медленно, глядя прямо в светлые серые глаза, сказала Анна. «Она действительно не нашла этого... Чаева, но смогла устроиться в другую труппу и сейчас играет на сцене». «Слава богу», — пробормотал Черменской. «На лице его было написано невероятное облегчение». Поверьте, я уже самые худшие предполагал. Анна молчала, молчала и чермянской. На стене тикали часы, из соседней комнаты доносилось негромкое пение горничной. Молчание затягивалось. Наконец Владимир со вздохом сказал. «Анна Николаевна, разумеется, я не могу ничего от вас требовать. Вы вправе опасаться за свою сестру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 «Ничего не значит?» — Анна недоверчиво улыбнулась. «Мне ведь известна ваша семья, Владимир Дмитриевич. Я была представлена когда-то вашему отцу, генералу Черменскому. Насколько я могу знать, вы состоятельны. Большого богатства нет, но я единственный наследник отца. Я не буду расспрашивать об обстоятельствах, из-за которых вы не живете дома, но вы же не лишены наследства?»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 Спокойно остановила его Анна. «Разумеется, между вами ничего не могло быть. Скажите, сестра знает о ваших намерениях?» «К сожалению, нет», — пожал плечами Владимир. «У меня не было возможности». «Так напишите ей, Владимир Дмитрич, улыбнувшись, посоветовала Анна. «И отправляйтесь сами вслед за письмом. Вам надо бы наспешить. Вы должны понимать, что такое жизнь актрисы»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 Владимир вышел из дома Анны. Хозяйка, несмотря на предрассветный час, сама вышла проводить его и стояла рядом с ним у крыльца. «Простите меня еще раз, Анна Николаевна», — сукрушённо каялся Владимир. «Просто позор! Заснуть на диване в чужом доме, как пьяный гусару... Впрочем, неважно». не неважно», — зевнув, улыбнулась Анна. «Боюсь только, что диван этот слишком жёсткий. Вряд ли вы хорошо выспались». «Спал, как сурок», — развеял ее сомнения Владимир. «Поверьте, после привокзальных гостиниц ваше рекамье просто облако в раю. Когда вы отправляетесь?» «Прямо сейчас». «Что ж, счастливого пути». «Благодарю вас, Анна Николаевна», — снова сказал Владимир. Анна улыбнулась, кивнула и шагнула назад за дверь. А Владимир быстро пошел по заметенной снегом тропинки в калетке. Вдоль забора прыгал по сугробам замерзший северьян. «Знаете что, Владимир Дмитриевич, свинство это!» — сердито заявил он, когда Владимир приблизился. «Обещали до ночи в гостиницу явиться сами. Мне что думать прикажете, что вас зарезали в переулке где-то? Мне что упредить не могли. Я полночи в гостинице как на гвоздях просидел,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 Лови извозчика. На вокзале толпился народ, ждали прибытия поезда. Уже рассвело, серое небо обещало вновь рассыпаться снегом. Под ногами у извозчичьих лошадей сновали воробьи, пронзительно голосили торговки бубликами и сбитнем. Через вокзал текла толпа, обмотанные платками бабы, мужики в серых малахаях и растрепанных шапках. Дамы в строгих платьях и полушубках, Господа в приличных пальто с куними воротниками, Торговцы-татары, цыгане, оборванцы всех мастей. Две усталые проститутки сонно переговаривались у входа на площадь, Одна из них безуспешно пыталась закурить на ветру куперосу, Владимир подал ей огня, Жестом отверг вялые предложения прогуляться до фатеры И огляделся в поисках убежавшего в кассу Северьяна. Того все не было видно. Владимир отошел к путям, неторопливо закурил и выронил папиросу на снег, услышав за спиной знакомый, чуть дребезжащий стариковский голос. Господи, села небесные! Владимир Дмитрич, неужто вы? Владимир обернулся. Перед ним, широко открыв рот, и слезящийся, покрасневшие от ветра глаза, стоял старый Фролыч управляющий отцовским имением это я Фролыч, — растерянно сказал он здравствуй да что ты право вздумал с ума сошел перестань что ты здесь делаешь старина господи владимир дмитрич старик протяжно шмыгнув носом поцеловал упирающегося черменского в плечо и попытался было чмокнуть в руку но ее владимир успел отдернуть господи вот ведь встреча то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 Фролыч протяжно, основательно высморкался в снег, перевел дыхание, последний раз провел по глазам, растрескавшись ладонью, глядя прямо в глаза Владимиру, сказал. «Уехали, Инина Казимирна, с соседом вашим, помещиком Коченицким, за границу уехали. Ночью он злодень ее увез, и ведь как их ихние превосходительство не уследили, как не подумали!» ведь вся дворня болтала, что неспроста этот коченецкой и все зиму у нас в гостях просидел, на фортепьянах с барыни играл, книжки всякие возил, вот и довозился, прости господи. Стал быть, уехали барыни, а мужу законному только писульку на комоде оставили, не превосходительство прочитали, к себе в кабинет ушли и закрылись, к завтраку не вышли, к обеду не вышли кожно уж я обеспокоился дурак старый нет чтоб раньше всполохнуться звали звали без толку потом уж дверь благословясь сломали а их не превосходительство на полу лежат без движения кинулись мы за лекарем да что уж толку значит ей нет а батюшка умер медленно проговорил владимир а я о чем вам толкую старик всполошился как снесшаяся курица Владимир Дмитриевич, вы уж побойтесь, Бог, не уезжать. Ведь это чудо небесное, что я вас тут и встретил, а то бы исчез снова ветра в поле. Куда же вы исчезли-то, ведь пять лет шутклей. И ни слуху, ни духу, что с имением-то будет с делами, с хозяйством, воруют ведь проклятые. Я за всем и следить не могу, да и как без хозяев-то, и без хозяев сами знаете.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 Молча поднял с колен и поставил на ноги фролоча. Отряхнул всхлипывающего старика от снега и отрывисто велел Сивирьяну. Сдавай билеты. Мы едем в раздольные.